который получит, когда будет признан виновным. А что, если его не признают виновным? Ты шутишь? Разумеется, он будет признан виновным, ведь он на самом деле виновен. Мой муж заглянул на письмо. Он пристально смотрел на все эти имена, стоящие в его нижней части, некоторые из которых были именами самых влиятельных людей в стране. Я знала, он надеялся, что дело можно будет каким-нибудь образом занять. Но поскольку именно это желала все знатное семейство кардинала Рогана, я была полна решимости во что бы то ни стало довести дело до суда. Даже сейчас моя тогдашняя глупость все еще заставляет меня содрогаться. Это судебное разбирательство стало для Франции делом величайшей важности. Информация о нем просачивалась ежедневно. Была арестована графиня Деламот-Валуа, а также Клеостр, этот пользующийся дурной славой колдун, его жена. Кроме того, та же участь постигла еще одно создание, девицы легкого поведения, известную как баронесса де Олева. Говорили, что она выступала в моей роли. С каждым днем эта история становилась все более фантастической. Ничто не могло бы сравниться с ней во времена полета воздушного шара, который изумил всех. Однако это событие было даже еще более волнующим. Это был суд над великим кардиналом. Это была история грандиозного мошенничества, История легендарного бриллиантового ожерелья, которое исчезло со сцены. Это была история скандалов и интриг. В самом центре этой истории стояла королева Франции. Тогда я еще не представляла себе всех зигзагов и поворотов этой невероятной истории. Но с тех пор мне пришлось услышать множество ее версий. И уж если быть откровенной, Я выслушивала их до конца своей жизни. В действительности не столько кардинал Роган, сколько сама королева Франции предстала тогда перед судом. Могла ли я предотвратить все это? Да, но если бы была другой. Если бы никогда не вела жизнь полную эгоистических удовольствий. Я не была виновна в том, в чем меня обвиняли в этой кошмарной истории с бриллиантовым ожерельем. Но трагедия моя заключалась в том, что моя репутация была такова, что меня можно было во всем этом заподозрить. Я должна письменно изложить здесь историю бриллиантового ожерелья, которая по мере того, как росло напряжение по поводу судебного разбирательства, И во время самого этого разбирательства постепенно становилось известной мне. Когда я узнала об этом, моя бессоботность покинула меня. Думаю, именно тогда я впервые начала понимать, какое настроение господствовало во Франции. И впервые осознала, насколько некрепок пьедестал, поддерживающий монархию. В самом центре этой драмы находился принц Роган. Казалось бы, он был обманут. Но очень трудно было понять, как человек с таким уровнем образования и культуры мог быть так легко обведен вокруг пальца. Возможно, дело было каким-то образом связано с этим таинственным Калиостро, которого арестовали вместе с Роганом, и который все еще остается неопределенной и ясной фигурой загадочной личностью. Колдун он или шарлатан? Этого я никогда не узнаю. Возможно, самой важной фигурой во всем этом отвратительном деле была графиня Даламот Валуа. Потом, после того, как завершилось это несчастное судебное дело, эта женщина стала писать свои сенсационные, лживые, пошлые истории о моей жизни. Это был мой враг, с которым я никогда не встречалась и которому не причинила никакого вреда.